Глава 10. Я стоял у окна своей спальни, смотрел на надвигающиеся сумерки и никак не мог определиться, чего мне больше хочется — напиться или сходить в салон к мадам Надин. — Ваша светлость, пришел господин Клим. Вы спуститесь или сюда пригласить? — спросила экономка. — Спасибо, Лидия, я спущусь. Друг сидел на диване и крутил в руке какой-то предмет, задумчиво глядя на него. Увидев меня, он сжал его в руке и встал мне навстречу. Мы пожали друг другу руки и сели на диване. — Лидия, распорядитесь принести чаю. Экономка вышла, а я повернулся к другу. — Клим, ты раскопал что-нибудь? Он положил передо мной на столик какую-то небольшую вещицу. — Я сегодня был в Озерном. И заходил в городскую управу к Родиону. Оставил ему рисунок, который набросал твой бездарный художник. «Почему бездарный?» «Я думаю, что он достаточно точно изобразил Настю». «Тебе показалось, или ты просто не рассмотрел ее в темноте достаточно хорошо», — сказал Клим. «Как будто ты рассмотрел». «Так что там в управе?» Мы с ней столкнулись на входе. «С Настей? Ты уверен, что это была она?» «Да, уверен». «Ее трудно перепутать», — усмехнулся он. «И...» — я подался вперед. «И я ее хорошо рассмотрел, потому что несколько секунд держал в руках». «В смысле?» «Мне очень не понравилось его мечтательное выражение лица». «Ты ее обнимал средь бела дня?» «Можно и так сказать. Я ее придержал, чтобы она не упала». И «Если бы ты не был моим другом...» то я бы никогда не стал помогать тебе ее найти. Это настоящая красавица, которая пытается замаскироваться под обычную горожанку. Но у нее такая нежная кожа и восхитительный запах, и глаза невероятно зелено-орехового цвета, и губы... Стоп! Я уже дошел до определенного состояния, пока он одухотворенно перечислял все ее прелести. Извини, но я не посмотрю на то, что ты мой друг. «Игнат, не кипятись, я уже сказал, что не буду тебе мешать». «Так вот, этот предмет...» Он взял коричневую вещицу в руки и передал ее мне. Упал с ее волос. «Что это?» Я повертел в руках некий предмет, назначение которого я никак не мог понять. Клим взял его, нажал на два выступа, раскрылись два гребня, и он его зацепил на моих волосах, стянув их в пучок на затылке. «Заколка для волос». Клим смотрел на меня с каким-то превосходством. «Ну? Так что ты этим хотел сказать?» Не понял я сначала, хотя первый раз встретился с таким приспособлением. Я его снял со своих волос и начал рассматривать. Никогда не видел таких. Материал какой-то странный. И две части соединяются так необычно. Никогда не видел такого крепления». «Я задумчиво попробовал несколько раз ее закрыть и открыть. Ты думаешь, что она не извелесья?» «Уверен. У нас нет таких технологий и материалов. Я сначала подумал, что она вырезана из какой-то кости, но смотри». Клем немного надавил на один зубчик, и он не сломался, а согнулся, а затем принял свое первоначальное положение. «Невероятно! И что ты думаешь?» Это какой-то ненатуральный материал. Такого нет в природе. Думаешь? Да. Клим положил заколку себе в карман, встал и подошел к окну. Служанка принесла нам чай, пожелала приятного чаепития и вышла. А друг убедился, что она вышла и сел рядом со мной на диван. «Игнат, ты же понимаешь, что по долгу службы я должен сообщить о ней своему руководству. Если она здесь оказалась случайно...» то это быстро выяснится, и ее оставят в покое. Но если она шпионка, и у тебя голову напекло, я не посмотрю, что ты мой друг, если сдашь ее своей конторе. Понял? Я со звоном отодвинул чашку, чуть не расплескав ее содержимое. Клим тоже поставил свою чашку на блюдце и обратился ко мне, сдержанно и серьезно, пытаясь унять свой гнев. Как представитель тайного сыска, я обязан реагировать на все явления, которые выходят за рамки обыденности. Но как твоему другу, мне крайне неприятно признать, что я вынужден скрывать по-настоящему необычных людей, с которыми волею случая нам довелось познакомиться. Рад, что ты это понимаешь. Она узнала тебя? Я уже немного остыл и взял себя в руки. И чего завелся? Это же Клим. «Он мне как брат. Мы с ним столько всего пережили, начиная с восьми лет». «Нет, она не видела меня там, у реки. Завтра придется ехать туда опять, узнать у Родиона, что она делала в управе. Вместе поедем. Хочу знать, где она поселилась». «Фух, теперь ночь спать не буду. Заколку отдай». Я протянул руку и пристально посмотрел на друга. Он нехотя залез в карман. Еще раз повертел ее в руках. «Давай, давай! У меня целее будет!» Я почти силой забрал ее. «Завтра встречаемся с утра возле моих конюшен». Он ушел, а я еще долго смотрел ему вслед, понимая, что в былой дружбе пришел конец. Как бы я ни доверял ему и не понимал, что он меня не предаст, но червячок сомнения где-то там внутри поселился. И выражение его лица, когда он рассказывал о девушке, навсегда останется у меня в голове. Только сейчас я задумался над тем, что он достаточно привлекательный и свободный мужчина, и я не могу быть уверенным, что, находясь рядом с ним, выигрываю внешне. Харизматичности у него тоже достаточно. Женщины к нему всегда проявляли интерес, хотя он сам редко подавался их чарам. Но сейчас я прекрасно видел его заинтересованность, и это меня бесило. Неужели девушка может положить конец нашей многолетней дружбе? Он уверил, что не будет мне мешать, но не сказал, что выкинет ее из головы. И это значит, что ему ничего не мешает грезить о ней и ждать, пока я не переключусь на кого-то другого. Я ударил кулаком по подлокотнику, жалобно звякнул горшок с цветком. «Ну, Настя, Анастасия!» «Кто же ты такая и откуда свалилась на наши головы?» Тихо проговорил я и пошел на второй этаж. Я уже свернул в сторону своего кабинета, когда мимо пробежала Лидия. «Что случилось?» – спросил я встревоженно. «Их сиятельству опять плохо. Сейчас лекаря позову». Я тут же развернулся и побежал к отцу. За последнее время у него участились приступы, и лекаря поселились у нас в имении. Впрочем, толку от него было мало, и он не мог вылечить отца, как и все остальные. Только давал обезболивающие порошки и разводил руками, признаваясь мне, что такие болезни не лечатся, и нам надо смириться и ждать. Чего ждать, мы прекрасно понимали, но смириться с тем, что отца скоро не станет, я не мог. Поэтому, как только мне советовали нового лекаря, я тут же ехал за ним и привозил. чтобы он подтвердил или опроверг мнение других. Но чуда не случалось, отцу становилось только хуже, а все зелья, которые он постоянно пил, не давали никакого результата. «Отец, опять боли?» Я подбежал к его кровати, потрогал лоб, по которому катились капельки холодного пота, и взял за руку. Он лежал весь серый, изможденный болезнью, скрипел зубами и тихо стонал. «Сейчас придет лекарь, потерпи немного». Лидия уже побежала за ним. Я намочил салфетку и протер ему лицо. «Быстрее бы уже это закончилось», — сквозь сжатые зубы сказал он. «Не говори так, отец. Как я буду один? Ты не можешь меня оставить. Прошу тебя, держись». Я гладил его руку, а у самого внутри все сжалось и слезы стояли в глазах. «Тебе надо жениться. Ты не тяни с этим». Ты уже достаточно погулял, тебе надо найти хорошую девушку, которая будет для тебя смыслом жизни, как твоя мать для меня. Ее не стало, и я сколько мог держался, чтобы воспитать тебя хорошим человеком. А теперь и мой час подходит. Пообещай мне, что женишься по любви, — шептал отец, не открывая глаза и сжимая мою руку. Не приводи в дом бездушную стерву, не губи свою жизнь. «Обещай! Обещаю!» — твердо сказал я, представляя перед собой лицо Насти с выбившимися прядями волос, сверкающими от гнева глазами и полными губами, говорящими «Не подходи никогда ко мне». В комнату забежал лекарь с уже приготовленным зельем и, приподняв отца за плечи, влил его в рот. Отец минут десять еще стонал, а затем затих и уснул. Я ушел в кабинет, достал бутылку коньяка, налил стакан и залпом выпил. Не планировал сегодня напиваться, но от трясущихся рук и накатывающей истерики не знал другого средства. Хотя тот же лекарь предлагал мне средства от нервов, но я предпочитал свое средство. «Пусть он сам пьет свои вонючие изделия».